Глава 47-я, как Анна Австрийская, дала Людовику XIV один совет, а господин Фуке совсем иной. Слухи о тяжелом состоянии кардинала распространились быстро и привлекли в Лувр столько же посетителей, сколько и известие о женитьбе брата короля герцога Анжуйского, о которой уже было объявлено официально. Едва успел Людовик 14-й вернуться во дворец и обдумать всё виденное и слышанное в этот вечер, как слуга доложил ему, что толпа придворных, которая утром присутствовала при его вставании, опять явилась к его отходу ко сну. Этот знак почтения придворные оказывали обычно кардиналу, мало заботиться о том, нравится ли это королю. но у министра, как мы уже сказали, был сейчас тяжёлый приступ подагры, и рыболепство придворных тотчас обратилось к трону. Придворные куртезаны обладают великолепным инстинктом, чуять все события заранее. Они владеют высшими познаниями, они дипломаты, чтобы находить грандиозные развязки запутанных обстоятельств, они полководцы, чтобы угадывать исход битв, они врачи, чтобы лечить болезни. Людовик XIV, которому его мать преподала эту аксиому среди многих других, понял, что его преосвященство монсьёр кардинал Мазарини очень болен. Анна Австрийская, проводив молодого королеву в её покои и освободившись от тяжёлой парадной причёски, прошла в кабинет к сыну, где тот в мрачном одиночестве, с растерзанным сердцем переживал один из тех немых и ужасных приступов королевского гнева, которые, разражаясь, влетаты бурными последствиями, но у Людовика XIV, благодаря его удивительному самообладанию, они превращались в лёгкие грозы. Смотрясь в зеркало, Людовик говорил себе: "Король Король только по названию, а не в действительности призрак, пустой призрак, безжизненная статуя, которой кланяются одни лестицы, когда же ты поднимешь свою бархатную руку и сожмёшь шёлковый пальцы, когда ты раскроешь не для вздоха и не для улыбки свой рот, осуждённый на бессмысленное молчание мраморных изваяний дворцовых галерей. он трвёл рукой по лбу, желая освежиться, подошёл к окну и увидел нескольких всадников, разговаривавших между собою и небольшую группу любопытных. Всадники составляли отряд ночной стражи, а для собравшейся кучки народа король вечный предмет любопытства, вроде носорога, крокодила или змии. Король ударил себя по лбу и воскликнул король французский какой титул народ французский какая масса людей и вот я возвращаюсь в лувр лошади мои ещё не остыли а в ком я возбудил любопытство 20 человек смотрят на меня что я говорю 20 нет и двадцати человек интересующихся французским королём нет даже 10 солдат на страже его дворца солдаты народ стража Все в Пале-Рояле. Почему я, король, не могу получить этого? Потому что в Пале-Рояле сосредоточено все золото, то есть вся сила человека, желающего царствовать, ответил голос из-за портьеры в дверях кабинета. Людовик быстро обернулся, узнав голос Анны Австрийской. Он вздрогнул и подошел к матери. «Надеюсь, Ваше Величество», — сказал он, — Вы не обратили внимания на пустые слова, вызванные уединением и скукой. Я обратила внимание только на одну, сын мой, вы жаловались. "Я? О нет", сказал Людовик XIV. "Нет, уверяю вас, нет, вы ошиблись. А что же вы делали?" "Я вообразил, что стою перед учителем и сочиняю ответ на заданную тему", сын мой, сказала Анна Австрийская, покачав головой. Вы напрасно не верите моим словам придёт день и может быть скоро когда вам необходимо будет вспомнить закон в золоте заключено всемогущество и только тот король кто всемогущ однако продолжал король в вашем намерении ведь не было порицать богачей века о нет живот называлась анна австрийская нет сир Те, кто богат в наш век под вашим владычеством богат потому, что вы сами это вы хотели, и у меня нет к ним ни злобы, ни зависти. Они наверняка достойно послужили вашему величеству, если ваше величество дозволили им вознаградить самих себя. Вот что я хотела выразить словами, за которые, мне создаётся, вы упрекаете меня. Богу неугодна, мадам, чтобы я когда-либо в чём-нибудь упрекнул свою мать. При том же, — продолжала Анна Австрийская, — земное богатство недолговечно, существуют страдания, болезни, смерть, и никто, — прибавила она с болезненной улыбкой, словно имея в виду себя, — не уносит богатства и величия с собой в могилу, поэтому молодые пожинают то, что посеяли для них старики. Людовик внимательно слушал слова королевы, старавшиеся его утешить. Ваше величество, сказал он, пристально взглянув на мать. Мне кажется, вы хотите прибавить ещё что-то. Нет, ничего, сын мой. Но вы, верно, заметили сегодня вечером, что господин кардинал серьёзно болен. Людовик взглянул на мать, и вся признаков волнения в её голосе, грусти на её лице, лицо амме австрийской казалось расстроенным. но скорее от личных причин, может быть, ее беспокоили собственные болезни. «Да, — сказал король, — господин кардинал очень болен. Великую потерю понесет государство, если Господь отзовет его Высокопреосвященство. Не так ли, сын мой? — спросила Анна Австрийская. — Да, конечно, Ваше Величество, государство понесет непоправимую утрату, — отвечал король, покраснев. Но, кажется, болезнь господина кардинала не опасна, и он ещё не стар. Едва успел король договорить, как камердинер приподнял портьеру и появился на пороге с бумагой в руке, ожидая, чтоб король позвал его. "Что такое?" спросил Людовик. "Письмо от господина кардинала Мазарини. Дайте." Он взял письмо и хотел его распечатать, как вдруг послышался сильный шум в галерее.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 Роскошь ю королей вскармливает своих подданных и их честь. В нежном тепле роскоши королей рождается роскошь частных лиц, источник богатств для народа. Его величество, приняв в дар этих коней несравненной красоты, задевает самолюбие кановодов нашей страны. Лимузен, Эпереге, Нормандия. Такое соревнование полезно для них, но король молчит и, следовательно, я осуждён. Между тем Людовик XIV всё ещё вертел в руках письмо о зарении, не глядя на него. Наконец, его взгляд остановился на нём, и прочитав первую строчку, король вскрикнул. "Что с вами, сын мой?" спросила Анна Австрийская, подходя к королю. "Письмо как будто от кардинала." Сказал король, продолжая читать, да, действительно, от кардинала, что ему хуже, прочтите сами, продолжал король, передавая листок королеве. Анна Австрийская, в свою очередь, прочла письмо. По мере того, как она читала, в её глазах загоралась радость, которую она тщетно старалась скрыть от взглядов Фуке. «О, да это дарственное!» — воскликнула королева. «Дарственное?» — переспросил Фуке. «Да», — отвечал король суперинтенданту финансов, «господин кардинал, чувствуя приближение смерти, передает мне свое состояние». «Сорок миллионов!» — продолжала королева. «Ах, сын мой, какой благородный поступок со стороны кардинала!» Он пресекает все дурные слухи. Эти 40 миллионов медленно собранные вльются сразу в королевскую казну. Вот верный подданный и истинный христианин. Прочитав ещё раз бумагу, королева возвратила её Людовику, который вздрогнул, услышав названную королевой огромную сумму. Фуке, отступивший на несколько шагов, молчал. Король посмотрел на него, и подал ему письмо. Суперинтендант поклонился и сказал, едва взглянув на бумагу: "Да, я вижу это дарственное". "Когда ответить, сын мой?" сказала Анна Австрийская. "Ответить сейчас же". "Как ответить, ваше величество? Поехать к кардиналу?" "Но ведь не прошло и часа, как я вернулся от его высокопреосвященства", сказал король. Так напишите ему, сын мой. Написать с отправщением, воскликнул король, но мне кажется, продолжала анна австрийская, человек, предлагающий такое сокровище, имеет право на немедленную благодарность. Потом, повернувшись к Фуке, она спросила: "Не так ли, господин Фуке?" Подарок стоит того, государь, ответил Фуке со сдержанностью, не ускользнувшей от внимания короля. Так примите и поблагодарите сын мой, сказала королева настойчиво. А что думает, господин Фуке? Вы хотите знать моё мнение, государь? Да. Поблагодарите, но не принимайте подарка, ваше величество, проговорил Фуке. А почему, спросила королева. Вы сами сказали, государю, короли не могут или не должны принимать подарков от своих подданных. Король молча выслушал эти противоречивые советы. "Сударыня, возразила Анна Австрийская, вы не только не должны отговаривать короля от принятия этих денег, но даже обязаны по вашему званию разъяснить его величеству, что эти 40 миллионов для него богатство. Именно потому, что эти 40 миллионов богатства, я должен сказать королю, ваше величество, есть ли неприлично королю принять от подданного шестёрку лошадей и ценою в 20.000 ливров, то ещё неприличнее принять целое состояние от другого подданного. и всегда разборчивого по части средств, которыми это состояние создано. Вам не подобает, сударь, учить короля, сказала Анна Австрийская. Доставьте ему сами 40 миллионов, которых вы хотите лишить его. Король получит их, когда пожелает, сказал с поклоном суперинтендант финансов. Да, изнурив народ налогами, ответила Анна Австрийская. а разве не из народа выжаты 40 миллионов указанные в дарственной его величество хотел знать моё мнение и я высказал его если король пожелает моего содействия я готов усердно служить ему примите примите сын мой сказала анна австрийская вы выше толков и пересудов откажитесь ваше величество сказал фуке пока король жив У него одна преграда совесть, один судья его воля. Но после смерти его судят потомство, которое оправдывает или обвиняет его. Благодарю ваше величество, сказал Людовик, почтительно кланяясь королеве. Благодарю, прибавил он, прощаясь с Фуке. Вы примете? спросила Анна Австрийская. Я подумаю. ответил король, взглянув на Фуке